или гильдия «ряда» в ремесленной части должна была быть не только территориальной общиной, но в определенном смысле также профессиональной ассоциацией. К низшим классам киевского общества принадлежали также наемные рабочие или работники. В городах ремесленники, не имеющие своих собственных мастерских, И младшие члены ремесленных семей, видимо, предлагали свои услуги любому, кто в них нуждался. Если для крупной работы собиралось вместе много рабочих, как при строительстве церкви или большого дома, то в большинстве случаев они создавали кооперативные ассоциации. В этот период мало что известно о наемных работниках в сельских районах. Они, однако, упоминаются в некоторых современных источниках. Предположительно, наибольшую нужду в их помощи испытывали в период урожая. Теперь мы подходим к смердам, которые составляли становой хребет низших классов в сельских районах. Относительно смердов, смотрите, Владимирский Буданов обзор – страницы 33-35, Сергеевич Древности, том 1, страницы 203-214, Дьяконов Очерки, страницы 93-99, Юшков, Нарезий, страницы 73-95, Греков, указанные сочинения, страницы 122-142. Как я уже упоминал, термин «смерть» должен сравниваться с иранским «март» — человек. Весьма вероятно, что он появился в сарматский период русской истории. Смерды лично были свободны, но их правовой статус ограничивался, поскольку они подчинялись специальной юрисдикции князя. То, что они были свободными — может быть в наилучшей мере очевидно при сравнении статьи 45а, расширенной версии «Русской правды», с последующей статьей 46. В первой сказано, что смерды могут быть оштрафованы князем за агрессивные действия, совершенные ими. В последней, что рабы не подвержены этим выплатам, поскольку они не свободны. То, что власть князя над смердами была более специфична, нежели над свободными, ясно из русской правды, равно как и из летописей. В правде Ярославичей смерть упоминается среди людей, зависимых от князя в той или иной степени. Согласно расширенной версии русской правды, Смерть не мог подвергнуться аресту или ограничениям каким-либо образом в своих действиях без санкции князя. После смерти Смерда его имущество наследовалось его сыновьями. Но если не оставалось сыновей, то собственность переходила к князю, который, однако, должен был оставить долю, для незамужних дочерей, если таковые оставались. Это похоже на право «мертвой руки» в Западной Европе. Представляется важным, что в городах-государствах Северной Руси, Новгороде и Пскове высшая власть над смердами принадлежала не князю, а городу. В 1136 году, например, Новгородский князь Всеволод подвергся критике Веча за угнетение смердов. В новгородском договоре с королем Польши Казимиром IV прямо утверждается, что смерды находятся в юрисдикции города, а не князя. Этот договор, документ более позднего периода, подписан около 1470 года, но его условия базировались на древней традиции. Принимая во внимание статус смердов в Новгороде, мы можем предположить, что на юге, где они были подчинены князю, последний скорее реализовал свою власть в качестве главы государства, нежели землевладельца. В таком случае смерды могут быть названы государственными крестьянами,